Виноватые едва им показывали мандатчика, хоть чем-нибудь, то выдавали себя суетливостью или заискивающей улыбочкой или лестьевыми интонациями в голосе. Лев Борисович же был предельно спокоен и в то же время не скрывал неприязни к столь поздним гостям. Напрасно сами тревожитесь и людей тревожьте по ночам. Из-под лоба глядя на Красильникова, сухо сказал он: «Как приказ советов». То есть ваш приказ вышел? Я всё сдал. У вас там в чеке должно быть всё записано. Проверили бы. Золотишко какое какое было, бриллианты, не спеша, жалось на судьбу, объяснялся с чекистами Федотов. Значит, сдали. С тихой иронией спросил Красильников: "А попробовал бы не сдать? Сами бы забрали?" Федотов прямо взглянул на Красильникова из-под насупленных бровей. И такая безнадёжность была во взоре ювелира, что Красильников опять заколебался. Я знаю таких, кто не сразу сдал. По пять обысков было. А у вас, продолжал спрашивать Красильников, зная, что именно на таких с виду пустых вопросах многие поскальзываются, три, только ничего не нашли, а прежде и специалисты по части обысков. С горькой иронией над самим собой. И своим утраченным богатством продолжал Федотов. И выходит, что никакого золота у вас и в помине нет, допытался Семен Алексеевич. Я не алхимик и изготавливать золото из воздуха пока не научился, сказал Федотов. Я вам в общем-то верю, похоже даже по сочувствову Красильников. Но работа у нас, Лев Борисович, такая, что приходится иногда и проверять, так сказать, доверяя проверяй, так что не обессудьте. Вот ордер на обыск. Федотов слегка скосил глаза на ордер, пожал плечами. Дескать, хотите проверять? Проверяйте. И снова принял скучающий безразличный ко всему происходящему вид. Лишь большие пальцы рук, помимо воли хозяина, разомкнулись и стали выделывать замысловатые фигуры. И это не ускользнуло от внимания Семёна Алексеевича. Приступайте, повернувшись к чехистам. Решительно кивнул он головой. Поначалу чекисты вершок за вершком прощупывали валики дивана, спинку сиденья, заглянули в старинные часы с кукушкой, просмотрели граммофон. Это был привычный обход при обысках. Молоденький чекист подошёл к кадки с фикусом, остановился в нерешительности, вопросительно вздохнул на Красильникова. Федотов перехватил этот взгляд, великодушно бросил Арвитя, чего там? Его уже три раза вырывали. Может, и в четвёртый раз приживётся. Но Красильников рассудил по-своему. Если и есть у Федотова золото, то не такой он простак, чтобы прятать его на виду у всех в кадки с цветком. И поэтому сказал чекисту: "Оставь пока". Двое других тем временем досконально простучали стены, оконные переплёты, сняли с гвоздей картины в толстых золочёных рамах. рассмотрели рамы. Ничего. Затем чикисты подошли к буфету, в котором за крупными стёклами тускло освещал хрусталь. На лице Льва Борися появилась подобие саркастической улыбки. Он продолжал всё так же сидеть в кресле, обхватив руками большой живот. Пальцы его теперь были спокойны. "Чудно всё-таки", сказал он. "Вот четвёртый обуск наблюдаю, и всё одинаково". И ищут, ищут. И в граммофоны, в буфет заглядывают, плюнут и уйдут. Вроде как даже обижаются, что не нашли ничего. Посмотрим. Неопределенно ответил Семен Алексеевич Федотову, а затем бросил молоденькому чекисту: "Вы буфет аккуратненько поднимите и тщательно осмотрите ножки". Втроем подняли буфет, утняли ножки, стали простукивать одно за другой. Дерево глухо загудело. Но что там? спросил Семён Алексеевич, искоса наблюдая за пальцами хозяина. Дерево как дерево, а вроде тяжёлое, сказал чекист. На тонной называется железным это дерево. В Африке произрастает, объяснил Федотов. Семён Алексеевичу показалось, что сказал Ната не с прежним, не торопливо-снисходительным тоном, и чуть-чуть поспешнее, чем следовало. А ну давай сюда, тяжёлое. Красильников надела очки и внимательно глядел толстую короткую ножку буфета. Прислушиваясь, стал стучать по ней своим прокуренным до черноты пальцем. Затем поднял глаза на Федотова, укоризненно сказал: "Вот. А вы говорили нету". Пирочинным ножечком он осторожно поддел фанеровку ножки, и оттуда посыпались на стол один за другим, позванивая друг о друга, жёлтые кружочки. Это разве золото? Пренебрежительно сказал Федотов, и глаза у него презрительно сузились. На старость, на черный день приберег. Это в Киеве в любой старушке найдете. И это тоже на старость? Строго спросил Красильников, вытряхивая золото из второй ножки. А когда один из чекистов принес толстую библию из ее переплета, Семен Рихсевич тоже вытряхнул десятка два золотых десятирублевиков. И госпот не сохранил, улыбнулся чекист. Наконец было проверено и пересмотрено всё. Чекисты собрались у стола. Вроде больше ничего нету. Нету, нету, поспешно закивал головой Федотов и затем смиренно спросил. Мне как? Прикажете одеваться? Не нужно, равнодушным голосом сказал Семён Алексеевич. Куда нам торопиться? Посидим, побеседуем. Может, вы и ещё что вспомните? Пальцы льва Борез сейчас снова беспокойно зашевелились, то сцепляясь, словно успокаивая друг друга, то расцепляясь. Прошло много времени, как Мирон привел гостя в дом Спиранского. Он успел уже выкурить с десяток сигарок. Его стало клонить в сон, и чтобы не заснуть, он начал медленно прогуливаться под окнами, остановился, прислушался, заглянул в окно. Подполковник Лебедев медленно расхаживал по гостиной, говорил, скупо жестикулируя руками. Решительность и самоотверженность. За каждый шаг к победе мы платим кровью. Бои идут и в эту минуту. Союзники разочаровываются, сказал граф Перо с сильным акцентом. Им нужны ваши победы, а не пролитая кровь. Я тоже рискую добрым именем ради ваших побед. Вот воскликнул подполковник не без иронии наши друзья тоже поддерживают нас в священной борьбе и им нужны наши победы как некая гарантия что их материальная поддержка не пустые материальные затраты так может сразу отдадим им всю Россию в виде компенсации мрачно поинтересовался Прохоров не поднимая с места Англия Кавказ Франция и Донбас а остальное не про нас хотелось бы узнать А какие интересы у Бразилии? Простите, я вас плохо поймал. Простите, понял, уклонёлся дипломат. Ну, что вы бы хотели у нас оттяпать? У вас там, кажется, нет снега? Берите себе Сибирь, не унимался Прохоров. Прекратите поясничи, штабс-капитан. Угрюмов скинул со подполковник и постучал по столу, призывая к порядку. Стыдно, господа. Где собирается больше двух русских, начинается базар. Мирон от пряного окна снова принялся окружить по двору. Юров в это позднее время сидел в кресле-качалке и дочитал Графа Монте-Кристо. Дочитал, с сожалением закрыл книгу, посидел немного, размышляя о удивительной судьбе главного героя. И внизу, в гостиной, слышались голоса, а со двора донеслось осторожное покашливание. Интересно, кто там? Юра потушил лампу, И лишь после этого открыл окно. Действительно, кто-то ходит. Мальчик лёг на подоконник, стал наблюдать за человеком во дворе. Тот в это время закурил, огонь спички выхватил из мы лицо. И Юров цепился руками в подоконник. Он узнал этот беззубый рот на порчено присыпанном оспинами лице, вспомнив поезд бандиты, за которого умерла мама. Прежний страх и прежнее бессилие отчаяния вернулось его сердце. И не понимая, что он делает, Юра Сремглав просился вниз. В комнате, где шло совещание, наступило неловкое молчание. Патриотизм прекрасное чувство, вновь заговорил Прохоров, но уже иным, тихим и усталым голосом. Но патриоты выбиты, господа, или же до предела обнищали, матушка Русь больше не ценит патриотов. Поймите, Дабай, он с горечью. Я не могу сказать жене и детям. Я патриот, и поэтому бросаю вас на голодную смерть и ухожу в последний бой. И тут распахнулась дверь. В комнату с тремглав влетел Юра. К нему повернулись испуганные лица. В руке подполковника Лебедева блеснул пистолет, а мальчик, указывая на окно, закричал: "Там бандит! Вы слышите, там бандит!" Спиранский приглянулся с подполковником Лебедевым и быстро вышел из комнаты. Вскорял вернулся, следом за ним в гостиную скромно бачком вошёл Мирон. "Да, да, это он", показывая на Мирона, продолжал Юра. "Он издевался над моей мамой и выбросил её из поезда. Он грабил и убивал. Вы слышите, это бандит". Юра ожидал, что эти люди офицеры. Сейчас же бросятся к бандиту, свяжут его, но увы, их реакция была иной. Юра, почему ты оказался здесь? Изумленно подняв брови, гневно накинулся на него Ксения Рестарховна. Никогда прежде она с ним так не говорила. Подполковник Лебедев повел строгим взглядом на Викентия Палеча, и тот незамедлительно потребовал: Юрий, ступая в свою комнату, поговорим после. Амирон, как ни в чём не бывало, снисходительно улыбнулся Юре и развёл руками. "Разве ж я знал?" И плоский его глаза поплыли куда-то в сторону. И тогда Юра, сжав кулаки, бросился на Мирона, стал изо всей силы бить его в грудь, гневно выкрикивая: "Бандит! Бандит!" И плакал от отчаяния и злости, ещё от того, что впервые в жизни остался один на один со злом. И бессилен было расчитаться с ним. Сильные руки Викентия Павловича оторвали Юру от Мирона. А вы, вы все, за барахтасов в руках Спиранского Юра Спиранский отнёс отбивающиеся ногами и руками Юру к чулану, втолкнув его туда и захлопнув за ним тяжёлую дубовую дверь. В гостиной молчали. Только подполковник Лебедев встревоженно проворчал: сверля глазами хозяина квартиры. Хорошо, если крики вашего родственника не долетели до соседних домов. Ну что вы? У нас тихо, тяжело дыша, поспешил успокоить Викентий Палыч. И всё-таки выйти на улицу, проветрите, уже с настойчивой неприязнью объявил Лебедев Спиранскому. Затем обернулся к приминающемуся с ноги на ноги Мирону, презрительно взглянул на него: "А вы? Вы что скажете?" Я человек маленький, во... а Сергей Христофорович мне как приказывали. Несколько не смущаясь, объяснил Мирон. Я тогда у батюка Ангела был, а он известно против всех воевал и против дворян тоже. И кивнул в сторону сидящих за столом. Лебедев промолчал. Противно, подумал он. Противно и неприятно. Мальчик прав в своей ненависти, но тут ничего не поделаешь. Я не могу остаться без Правожатова. Хотя с удовольствием отправил бы этого Миронов к его батьке Ангелу. Впрочем, он мне тоже при случае отправит куда-нибудь. Сволочь, бандит, ненадёжен. Где же этот простой мужичок-богоносец? Где он, чёрт возьми, тот, за кого мы страдаем? И чтобы России тяжёлую атмосферу, воцарившуюся после появления Юры, он вновь повторил. Итак, ещё раз о деньгах. Деньги у вас будут, господа, торопливо натягивая свой брезентовый плащ, сказал подполковник. Скоро, мельком оглядев прощающимся взглядом гостей, он добавил: "И ещё Николай Григорьевич просил передать вам следующее. Приказом Ковалевского вы все зачислены на должности в действующую армию. Заготовлена реляция главнокомандую Антону Ивановичу Деникину, а присвоены у вас в более высокие воинские чины. и о награждении. Заговорщики, не скрывая довольных улыбок, переглянулись. Я прощаюсь с вами, господа, но не надолго. Многоозначительно бросил подполковник Лебедев, поцеловал руку Спиранской, любезно ответил общий поклон. Близок час нашей победы, господа. Мирон в развалку вышел первым, затарившись, поставил у калитки, зорко осматривая темноту. Затем подал знак подполковнику Лебедеву и вышмыгнул на улицу. Крался медленно и осмотрительно, время от времени ожидая, когда подполковник Лебедев догонит его. На перекрестке мирон тихо спросил: «Куда теперь, Серега Христофорович?» «На Большую Васильковскую», ответил Лебедев. Сидя в чулане, Юра слышал, как постепенно по одному расходились тайные гости. В горле у него пересохло, нестерпимо хотелось пить. Соднила, ушиблена в тёмном чулане Коленко. Но ещё больше мучила иная боль. От неё хотелось плакать. Бандит по винной смерти матери, сообщник Викентия Палча Бинского Лысова, он воюет на стороне белых. И Юрин папа тоже воюет на стороне белых. Как же это может быть? Как? Здесь какая-то страшная ошибка. которое почему-то никто не хочет исправить. Снова и снова мальчик вспоминал ненавистное побитое оспой лицо и скривленный рот. Может, они не знали, что он бандит? Но ведь Юра сказал им. Не поверили? Нет, вряд ли. Но вместо того, чтобы схватить бандита, они набросились на него Юру и трусливо, словно в чем-то угождая Мирону, заперли его в чулане. Почему? И в его голову? Пришла совсем не детская мысль, скорее сердцем, чем умом. Он понял то, что понимали не все взрослые. Бандит – это бандит, подумал Юра. Кому бы он не служил, бандит – это бандит. Почему же они офицеры не понимают этого? Привалившись к старому креслу, снесенному за ненадобностью в чулан, Юра долго еще лихорадочно размышлял обо всем произошедшем. и успокоился тем, что поклялся самой страшной клятвой разыскать бандита Мирона и отомстить ему за все. Близился ранний летний рассвет, когда Мирона и подполковник Лебедев пересекли пустырь и вышли на Большую Васильковскую. У нужного дома постояли, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь, вошли в подъезд, бесшумно поднялись на третий этаж. Подполковник зажег электрический фонарь и пошарил узким лучом в темноте, наконец нашел то, что искал, на оббитой клеенкой двери тускла от свечи умедная табличка Л.Б. Федотов. Отступив в сторону, Лебедев показал Мирону на дверь и тут постучал два частых, три с паузами удара. Скоро из-за двери послышался приглушенный голос: «Кто там, Лев Борисович? Отворите», прошептал в ответ Мирон. От Николая Григорьевича к вам щелкнул замок, дверь широко открылась, и в лицо гостям ударил яркий свет керосиновой лампы. Хозяин держал ее так, что его лицо все время оставалось в полутеме. Мирон первым шагнул впереднюю. Что-то встревожило Мирона, что-то здесь было не так. Фигура хозяйки была совсем не старческой, показалось подозрительным и то, как безбоязечно Им открыли дверь. Схватив резко руку с зажженной лампой, Мирон с силой приподнял ее. Свет закачался, метнулся по стене и на мгновение лизнул пучком лучей хозяина по лицу. На нем был бушлат, из-под него проглядывал тельняшка. Это было страшно. Но еще страшнее стало Мирону, когда он узнал чекиста, от которого недавно едва удрал на рынке. Все это произошло мгновенно. Мирон отшатнулся. Покашащий прыгнул назад, наткнулся спиной на своего спутника, и тут чекист ударил его ногой в живот. Мирон ойкнул, превозмогая боль, кинулся в сторону, но тотчас ещё кто-то сзади набросился на него. Зазвенело стекло, покатилось со звоном и дребезгом по полу, и погасла лампа. Всё остальное уже происходило в кромешной темноте. Кто-то тяжело и злобно дыша наседал на Мирона. А он отбивался изо всех сил, катаясь по лестничной площадке. Гулко загремели по лестнице чьи-то грузные, но быстрые шаги. Подполковник Лебедев счастливо увернулся во внезапной суматохе от чекистов и помчался вниз. Но едва он добежал до второго этажа, как в лицо в упор ударили яркие лучи карманных фонарей. На мгновение они ослепили его, отбросили назад, и тут же снизу Послышался яростный голос: "Стой! Руки вверх!" Подполковник резко повернулся и опять помчался вверх. Там, на чердаке, было теперь его спасение, а следом за ним устремился чекист. Почти одновременно они натолкнулись на клубок сцепленных в бешеной схватке тел. "Здесь я, Сергей Христофорович, выручайте!" услышал Лебедев задыхающийся голос Мирона, быстро сориентировавшись Заученным ударом рукоятки пистолета по голове подполковник свалил своего преследователя, а затем несколько раз силой опустил тяжёлый кулак в середину катающегося клубка. Мирон почувствовал, что руки, державшие его, ослабли. Он распрямился, вскочил на ноги, бросился вверх по лестнице вслед за удаляющимся топотом ног подполковника. Грудь его теснила боль, перехватывал дыхание, делала ватными руки и ноги. Меррон всё равно, задыхаясь и слабее, продолжал бежать вверх к спасительному чердаку. Вслед беглецам раздались один за другим несколько выстрелов. Брызнула в сторону штукатурка, полетели щепки, зазвенело стекло. Подполковник обернулся и тоже несколько раз наугад выстрелил. Подбежав к железной лестнице, ведущей на чердак, стал торопливо взбираться по ней. Меррон не отставал. К нему постепенно пришло второе дыхание, и он бежал, втинув голову в плечи, словно ожидая, что вот-вот чекистская пуля настигнет его. На чердаке они ринулись к окну. Ударом плеча Мирон высадил раму, и они выбрались на крышу. Уже совсем рассвело. Низко по земле слался грузный, выкрашенный утренней зарёй туман. Город, лежавший внизу, Досматривал последние уже не крепкие сны, кое-где в окнах теплился осторожный свет, и совсем по деревенски перекликались петухи. Громыхая сапогами по тугому железу крыши, Мирон и подполковник Лебедев уже в конец запыхавшись побежали туда, где виднелся соседний дом. Он был чуть ниже того, на котором находились беглецы, зияющий провал отделял одно строение от другого. Внизу мертво наблескали булыжники двора. Они остановились у края крыши, с опаской поглядили вниз и там в узком колодце двора увидели бегущих чекистов. Подполковник прикинул расстояние и сказал: «Единственное спасение – прыгать». «Ну, боюсь, Вашего Сок благородия далеко». И мэрон стал медленно пятьиться от края крыши. Сердце его внезапно остыло мертвенная жуть. Не могу. Боюсь. Подполковник настороженно наглянулся и ещё решительней, ещё настойчивее повторил: "Кому говорят прыгай!" и поднял пистолет. "Господи, помоги!" перекрестился Мирон, со взхлипом набрав в грудь воздуха и зажмурив глаза, прыгнул. Протрещала черепица, осколки полетели вниз, звонко рассыпались по мостовой, словно кто-то швырнул на болыжники медяки. А Мирон уже легко бежал по не очень крутой крыше соседнего дома. Подполковник тоже разбежался, тело его спружинилось, оттолкнулся ногами от карниза и перелетел через пропасть, разделявшую два дома. Но не было в его уже не молодых ногах той силы и упругости, как у Мирона, и он каким-то чудом, успев ухватиться за водосточный желоб, завис над пропастью. Закричал Мирон: "Помоги!" Подполковник из последних сил держался за край жёлоба, боясь взглянуть вниз, чтобы не ослабеть от страха высоты, и всё смотрел вверх на свои побелевшие от напряжения руки, ещё выше, туда, где дрожали в выбеленном зареве небе редкие пригосающие звёзды. На отчаянный крик подполковника Мирон невольно оглянулся и снова ринулся дальше. пригибаясь и петляя, он уже успел поверить, что и на этот раз кривая вывезла спасён, а спасённому не зачем второй раз рисковать. Жилоб под тяжестью тела подполковника медленно разогнулся, и он с глухим криком рухнул вниз. перед последним смертным мгновением ему показалось, что он ещё может за что-нибудь уцепиться, и вытянул руки. Но небо внезапно отодвинулось, покачнулось и выбросило ему в глаза нестерпимо белое свечение. Когда подбежали чекисты, подполковник уже не дышал. Его глаза не зря осмотрели в небо, а руки были вытянуты вперед, словно он все еще силялся до чего-то дотянуться. Раненный Сазонов обыскал погибшего и извлек из карманов пистолет и какие-то бумаги. Одного чекиста настоял сторожить тело, троих послал преследовать Мирона, а сам поднялся в квартиру Федотова. Один, похоже, ушел, товарищ Красильников, а второй на смерть разбился. Не весело доложил Сазонов и утомленно протянул пачку бумаг. Это вот при нем нашли. Ты ступай голову-то перевяжи, посоветовал Сазонову Красильников, взглянул на его слепшиеся волосы и темные потеки крови на шее гимнастерке. Иж, сколько кровищи вышло. Ничего, заживёт. Преоботрелса сезонов. Не геройствуй не надо. Пристрожил его к креслинникам и подсел к столу. Не торопливо надел очки и стал раскладывать перед собой найденные у подполковника бумаги. Олег Борисович, сидевший неподалёку, не удержался, зыркнул острым цепким взглядом по этим бумагам. И тут же отвёл глаза, снова приняв безразличный вид. Лишь большие пальцы рук опять стали торопливо делать замысловатые фигуры. Семён Алексеевич на мгновение покосился на руки Федотова, с улыбкой подумал: "Чудно, владеет ты собой как, а с руками справиться не может. А нервишки у вас, Лев Борисович, я замечаю неважнецкие, лечиться бы надо". сочувственно сказал Красильников Федотову, продолжая неторопливо разбираться в бумагах. "В это к чему?" встревожился Федотов и тут же сделал вид, что не понял Красильникова. "К тому самому, что есть та бумажка, которую вы сейчас так боитесь. Да вот она". Семён Алексеевич сдвинул ниже на носа очки, стал внимательно рассматривать потёртый на сгибах лист бумаги. Самим командующим Добровольческая армия Ковалевским подписана с печатью, всё чин чином. Почитать? Зачем? Мало ли что они там пишут. Опять напустил на себя добродушную линцу, лев Борис. Ну что это вы так? Укоризненно покачал головой Красильников. Солидный же человек, генерал. Гарантирует. Вот читайте. Что золотишка, которую вы вручите подателю всего Вам все сполна вернут после победы над Советами, над нами, значит, Лев Борисович. Пускай гарантируют. Мне то, что не жарко и не холодно. Попытался уклониться от прямого ответа Федотов, решивший держаться до конца. Понятно. Не хотите, значит, сознаваться, где вы его прячете? Настойчиво докапался до истинных родственников, понимая, что нельзя давать своему противнику ни минуты передышки. Все, что спрятал, вы нашли. С откровенной бравадой ответил Федотов: "Нет, не всё", покачал головой Красильников. "Ну ладно, одевайтесь. Придётся нам с вами в ЧК продолжить это, прямо скажу, не очень приятную беседу". Федотов молча оделся, нетерпеливо сказал: "Ну, пошли, что ли?" Однако Красильников не тронулся с места. Он стоял возле кресла, где всё время сидел Федотов и внимательно смотрел на пол. крашеных досках слабо поблескивали шляпки двух новых недавно вбитых гвоздей сидя в кресле Федотов ногами прикрывал их красильников поднял голову сказал чекистам а ну хлопчики подденьтика ещё вот эти досочки и тут льва борисовича оставило самообладание он покачнулся схватился рукой за стену и тяжело опустился почти с полс на табурет Я же говорил Лев Парещ, что нервы у вас ни к чёрту. Мельком заметил Красильников, наблюдая за быстрой работой чекистов. Они легко подняли доски, скрывающие тайник. Оттуда остро пахло сыростью, гнилью. Сазонов склонился к тайнику, осветил тугую темень фонариком. Двое чекистов пошарили и подали один тяжеленный ларец, а за ним другой. Ого-го. не удержался от удивления сазонов и тут же встретив укоризненный взгляд Красильникова, мол нужно быть сдержаннее, бросился помогать товарищам. Содержимое ларцов Семён Алексеевич высыпал на стол. На круглом столе выросла целая гора драгоценностей, в основном золотых монет, среди которых и народными телами выделялись кувшисы с крупными камнями, тонко вычерновыгнутые серьги, Туска побрёскивающие церковным золотом кресты, налитые тяжестью серебра кулоны, легко мысанные дорогие ожерелья и все это составляло один искрящийся почти живой клубок. Красильников, смотря на все это богатство спокойными холодными глазами, и это тоже на старость? жестко спросил он. Долго живы жить собирались, господин Федотов? Меня расстреляют? Ослабленным голосом спросил ювелир, потеряв былою респектабельность: "Это решает военный трибунал?" Не определенно ответил Красильников: "Ни в его правилах было добивать поверженного противника. Чистосердечные показания облегчат мою участь по карани миру". "В этом случае вы хоть можете ещё на что-то рассчитывать?" "Хорошо. Теперь, когда я нищий, я могу быть откровенным и чистосердечным". даже пошутил Федотов, но дрожь в голосе выдала его. Он смолк, едва не захлебнувшись рыданиями.